Глава шестая. Хотя особых обсуждений на совещании не было, все же оно здорово подстегнуло общий боевой дух, и 20 этаж лабиринта первого уровня был картирован с небывалой быстротой. Уже на следующий день после полудня, 3 декабря, в субботу, первая партия, это снова была партия из шести игроков, ведомая Диабелем, обнаружила в глубине лабиринта гигантские ворота. «Я сражался в одиночку неподалеку, и до меня донеслись их радостные крики». Партия Диабеля браво открыла ворота комнаты босса и увидела ее обитателя. Вечером того же дня на следующем совещании на площади возле фонтана Таубаны синеволосый рыцарь доложил результаты рекогносцировки. Босс – гигантский двухметрового роста кобальт. Зовут его Лорд Кобальт Злой Клык. Вооружение – какая-то сабля. Возле него стоят три вооруженных алебардами руинных кобальда-стража в металлических доспехах. Пока что все в точности как при бета-тесте. Если я правильно помню, Стражи будут еще появляться всякий раз, когда босс потеряет очередную из своих четырех полос хитпоинтов. Всего их нужно убить 12, но, как всегда, мне не хватило смелости произнести это вслух. В любом случае, решающая битва вряд ли состоится в ближайшее время. Сперва будет еще много рекогностировочных боев, и информация будет собрана. Так я убеждал себя. Однако посреди совещания выяснилось нечто, что сразу сделало все мои волнения бессмысленными. С непонятно какого времени в NPC-киоске рядом с площадью было в продаже это. Всего три листка пергамента, не книжка, скорее буклет. Надпись на обложке гласила «Стратегический путеводитель Арго. Босс первого уровня. Цена — ноль колов». Разумеется, совещание было приостановлено. Все купили, правильнее было бы сказать, взяли. У NPC по буклету и принялись изучать. Количество информации как всегда впечатляло. От недавно узнанного имени босса до ориентировочного количества его хитпоинтов, характеристики и скорость его главного оружия Тальвара, наносимый урон, навыки мечника. И все это на трех страницах. На четвертой странице рассказывалось про стражей. Там было четко написано, что они появляются четыре раза, и всего их 12 штук. И еще на обложке путеводителя имелась красная надпись, которой на предыдущих версиях стратегического путеводителя арго не было это информация со времен бета-теста сао в текущей версии возможны изменения увидев эту надпись я машинально поднял голову и оглядел площадь в поисках арго однако крысы в ее кожаном доспехе нигде видно не было я вновь опустил голову и пробормотал она пошла в атаку это красное предупреждение вполне возможно полностью разрушило нынешний имидж арго Просто человек, продающий информацию, полученную от бета-тестеров и неизвестную больше никому. Почти все, кто это читает, наверняка думают сейчас, уж не бета-тестер ли сама Арго. Доказательств, конечно, не было, но впоследствии, если вражда между новичками и бета-тестерами разгорится сильнее, чем сейчас, риск быть казненной для нее заметно возрастет. А с другой стороны, этот путеводитель позволит избежать трудных и опасных рекогносцировочных боёв. Четыре десятка игроков, прочтя буклет, подняли головы на синеволосого рыцаря, стоящего, как и вчера, на краю фонтана. Они словно доверили ему решать, как к этому относиться. Диабель опустил голову, несколько десятков секунд он, казалось, был в раздумье. Затем выпрямился и воскликнул. «Ребята, давайте сейчас скажем спасибо за эту информацию!» Толпу охватил гул. Слова Диабеля предлагали примирение с бета-тестерами, не конфронтацию. Я подумал, что Кебао сейчас опять начнет прыгать и рычать, но коричневая кактусоподобная голова в первых рядах собравшихся осталась неподвижной. Не будем про источник информации, но этот путеводитель избавляет нас от двух-трех дней пробных боев. Это очень полезно, мне кажется, потому что самые большие потери, вполне вероятно, были бы как раз в этих пробных боях. Повсюду на площади разноцветные головы закивали. И если здесь все правда, численные характеристики босса не такие уж страшные. Если бы САО была нормальное ММО, думаю, его могла бы сделать группа со средним уровнем 3, ну не выше 5. Так что если мы как следует проработаем стратегию, возьмем много зелий, то вполне возможно справимся с ним без потерь. Нет, прошу прощения, оговорился. Мы наверняка справимся с ним без потерь. Это я обещаю вам как рыцарь. «Йоу, рыцарь сама!» и прочие подобные возгласы раздались в толпе. Затем последовали аплодисменты. У Диабеля отменные лидерские качества. Это даже такой упрямый одиночка, как я, не мог не признать. Гильдии нельзя создавать до третьего уровня. Но когда мы до туда доберемся, он весьма вероятно создаст весьма впечатляющую гильдию. Я думал о рыцаре с восхищением, однако его следующие слова заставили меня закашляться. «Так, это, конечно, немножко быстро, но я думаю, что настоящее стратегическое совещание можно начать прямо сейчас. В любом случае, если мы не создадим рейд-группу, мы не сможем распределить обязанности, так что прошу всех для начала образовать партии со своими друзьями или просто с теми, кто рядом с вами». «Что он сейчас сказал?» Меня пробрало холодком, напомнившим мне уроки физры в начальной школе. Я принялся поспешно считать в уме. В САУ одна партия могла быть максимум из шести человек, нас здесь сорок Следовательно, если стремиться к балансу, тогда, видимо, лучший вариант 4 партии по 6 человек и еще 4 по пять... Но если лидер это специально не оговорил... Впрочем, то, что происходило вокруг, сделало все мои мысли абсолютно бесполезными. Менее чем за минуту после команды Диабеля, семь партий по 6 человек были сформированы. Даже волк-одиночка, как ни погляди, Кебао и надменного вида гигант Эгель нашли себе по пять друзей. Возможно, единственным здесь, кто не сказал «давай сражаться вместе», был я. Нет, не только. Быстро оглядевшись, я обнаружил, что раперистка в своей накидке с капюшоном стоит в одиночестве и направился к ней. «Тебя тоже оставили неудел?» В ответ на мой тихий вопрос меня огрел сердитый взгляд из-под капюшона, и напряженный голос ответил. «Не оставили. Просто те, кто был вокруг меня, похоже, были друзьями, и я не стала навязываться». «Это и называется оставили. Я хотел ее поправить, но решил, что молчание золото, и лишь кивнул». Потом спросил, «Тогда как насчет образовать партию со мной? В рейд-группе может быть до восьми партий, если мы не объединимся, то не сможем участвовать». Похоже, идея подойти к этому делу с численной стороны была верной. Раперистка мгновение колебалась, потом фыркнула и ответила, «Раз ты меня приглашаешь, мне остается лишь согласиться». Ну вот, теперь у нее совершенно детское выражение лица. Типа «Ты первый спросил, значит тебе и приглашать». Я кивнул и, дотронувшись до ее курсора в моем поле зрения, послал приглашение. Раперистка коротким движением нажала кнопку «Окей». И в левой стороне моего поля зрения появилась вторая маленькая полоска хитпоинтов. Под ней располагались несколько букв, на которые я и уставился. «Асуна». Так звали таинственную фехтовальщицу, обладающую богоподобно быстрым прямым выпадом. У Диабеля не только красноречие, но и организаторские способности оказались на высоте. Проверив семь партий по 6 человек, он сделал минимальные перестановки И получил семь отрядов различного назначения. Две партии тяжелобронированных танков, три подвижных и мощных атакующих партии, две партии поддержки, оснащенных древковым оружием. Две партии танков будут сдерживать босса, подменяя друг друга во время битвы. Две атакующие партии сосредоточатся на боссе, третья на стражах. Партии поддержки будут в основном применять навык задержка, по возможности прерывая атаки босса и стражей. «Стратегия простая, но без явных уязвимых мест. Хороший план, на мой взгляд. Пока я мысленно им восхищался, рыцарь добрался, наконец, до никчемной партии из двух человек. То есть, разумеется, до меня и раперистки. И, подумав немного, одобряющим тоном заявил. «Вы двое! Присматривайте, чтобы ни один из стражей не ушел. Будете помогать отряду Е!» Другими словами, не ввязывайтесь в драку с боссом и стойте спокойно сзади». По-моему, именно так это следовало понимать. Заметив, что раперистка Асуна рядом со мной явно собирается огрызнуться, я остановил ее движением руки и ответил. «Слушаюсь, это важная задача, и мы с ней справимся». «Да, рассчитываю на вас». Сверкнув белозубой улыбкой, рыцарь вернулся к фонтану. В это мгновение возле моего левого уха прозвучал сварливый голос. «Важная задача. Мы за весь бой к боссу так и не притронемся». «Тут ничего не поделаешь. Нас только двое. У нас не будет времени, чтобы меняться и лечиться». «Меняться и лечиться?» Услышав ее вопрошающий шепот, я вновь подумал. Эта рапиристка действительно вышла из стартового города полным новичком, без капли знаний и совершенно самостоятельно зашла так далеко. Возможно, всего лишь с пятью неулучшенными рапирами, купленными в магазине, и с надеждой на единственный навык «Прямой выпад». «Позже объясню подробно. Если начнем говорить здесь, это никогда не кончится». «Обойдусь». По-моему, шанс получить такой ответ было выше 50%. Однако рэперистка, помолчав несколько секунд, легонько кивнула. Второе совещание по антибоссовой стратегии закончилось после краткой беседы между лидерами партий, получивших название «Отряд А», «Отряд G» и договоренности о распределении денег и предметов, выпавших из босса. Гигант-секероносец Эгель был назначен командиром танкующего отряда «Б». Кибао, горящий ненавистью по отношению к бета-тестерам, лидером атакующего отряда «Е». E. По правде сказать, от этого человека я предпочел бы держаться подальше, но он не знал, что я бета-тестер. Предположительно. К слову сказать, крыса в рейде не участвовала. Разумеется, не мне ее винить. Она предоставила стратегический путеводитель. Это более чем достаточный вклад. Что касается дележа Трофеев, было принято простое правило – Коллы будут автоматически поделены между всеми 44 участниками рейда. Предметы достанутся тем, в чьем рюкзаке они окажутся. В современных ММО, как правило, используется система, когда игроки, желающие получить тот или иной предмет, бросают кости. Но в САО почему-то применяется метод предыдущей эры, когда предметы случайным образом отправляются в рюкзак того или иного игрока, а остальные игроки об этом не знают. Это означает, что если бы мы установили правило решить, кому достанется трофей от босса жеребьевкой, тот человек, в чей рюкзак он попадет, должен будет сказать всем об этом. Я много раз сталкивался с такой ситуацией во время бета-теста. Это серьезное испытание силы воли. Частенько после сражений с боссом никто ничего не говорил. Это значило, кто-то захапал трофей себе». Это привело ко многим весьма напряженным распадам рейд-групп. Диабель, желая, видимо, избежать такого развития событий, установил правило «Кому пришло, тот и молодец. Какой наблюдательный рыцарь сама». В полшестого совещание завершилось таким же, как вчера «Мы их сделаем!» и ответным «Да!». И игроки группками по трое-пятеро рассосались по барам и ресторанам. Я повел задеревеневшие плечи, размышляя, иллюзорное это напряжение или же мое настоящее тело тоже сейчас напряжено. А, впрочем, это не имеет значения. Так что насчет объяснения? Где займемся этим? Что ты имеешь в виду? Какую-то долю секунды я не мог сообразить. Потом поспешно развернулся к раперистке. А это, по мне так где угодно, как насчет вон того бара. Нет, не хочу, чтобы меня видели. Эти слова вонзились в меня как кинжал, но затем я мысленно заменил недосказанную концовку с «вместе с тобой» на «вместе с парнем». И это меня несколько преуспокоило. Во всяком случае, мне удалось хладнокровно кивнуть. «Тогда, может, в доме НПС...» «Нет, кто-нибудь может войти». «Комнату на постоялом дворе можно запереть, но тебе это тоже не подойдет, верно?» «Конечно». Голос вновь уколол, как кинжалом, и на этот раз его удар был немножко болезненным. Поскольку здесь виртуальный мир, мне более-менее удавалось общаться с игроками женского пола. Но всего месяц назад я был второклассником средней школы, чьи коммуникативные навыки были настолько плохи, что я даже с собственной сестрой не мог нормально общаться. И вообще... Как меня, идущего путем игрока-одиночки, угораздило так влипнуть. Все потому, что если не войти в антибоссовую рейд-группу, ничего не добьешься. Если подумать, все семь партий чисто мужские, и если бы я в одну из них вошел, никаких проблем бы не было. Пока я размышлял о столь многих вещах сразу, раперистка вздохнула и продолжила. «И вообще, комнаты на постоялых дворах здесь даже комнатами не заслуживают называться. Клетушка на 6 татами, в ней ничего, кроме кровати и стола. И все это по сто колов за ночь. Еда значения не имеет, но поскольку только сон здесь настоящий, поспать хотелось бы в комнатке получше». А, «Правда, я, не думаю думая, вытянул шею. Но если как следует поискать, можно ведь найти жилье и получше, нет? Правда, и стоит будет малость подороже». Как ни ищи, в этом городке всего три постоялых двора, и комнаты везде одинаковые. А лишь услышав этот ответ, я наконец допёр. А, понятно. Ты проверяла только те места, где вывески "In". Ну да. "In" же и есть постоялый двор. Это да, и на нижних уровнях этого мира такая вывеска означает «самое дешевое место, где можно спать». Но кроме постоялых дворов, есть еще полно мест, где можно снять комнату за коллы. В этом месте раперистка раскрыла рот в беззвучном «О». Потом проговорила «Почему ты раньше не сказал?». Чувствуя, что наконец-то могу контратаковать, я ухмыльнулся и принялся хвастаться комнатой, в которой живу сейчас. Я в этом городке снял второй этаж фермерского дома за 120 колов в день. Но там две комнаты, сколько хочешь молока, здоровенная кровать, шикарный вид из окна, а еще там ванная есть. Витая в облаках, я добрался до этого места, как вдруг правая рука раперистки, наносившая тот ужасающий быстрый прямой выпад в данжоне, ухватила меня за ворот серого плаща с такой силой, что едва не сработал код предотвращения преступлений. Затем тихий, сиплый, напряженный голос произнес «Что ты сказал?»